Глава 22. «Кто-нибудь объяснит, что это все значит?» Эстелла отгородилась ладонью от в глаза солнца. Меньше всего она ожидала застать на их обычно тихом внутреннем дворике такую суету. «Кажется, здесь собрались все слуги, и ее, и Илая. Шумно обсуждали что-то». Несколько самых крепких, перекрикивая остальных, устанавливали навес над длинным столом, собранным из нескольких поменьше. Мальчишки прибежали со стульями, поставили их рядом с остальными. Те, кто был к Эстелле ближе всех, обернулись с радостными улыбками. Среди всего этого голдежа удалось разобрать только. «Поздравляем!» «С чем?» В недоумении спросила Эстелла, чувствуя себя жутко глупо. «Разве у нас какой-то повод праздновать?» Услышав в своем голосе нескрываемое раздражение, одернула сама себя, отыскала взглядом нянюшку, подошла к ней. «Мы, кажется, договаривались быть бережливее, а это? Зачем все это? Совсем ни к чему!» Нянюшка покачала головой. Ну как же, графиня, как тут бережливыми быть? Мы же и дни рождения завсегда так праздновали, а тут такое. И свадьба, и родители ваших жизни вернулись. Радость-то какая. Это не мои родители, чуть не выпалила в сердцах Эстелла. А уж про свадьбу вспоминать не было никакого желания. Может, все было лишь дурным сном. Все эти дни, которые прошли, как в тумане. И только сейчас она смогла проснуться. Так легко себя обмануть. Заразиться царящим вокруг весельем. Улыбнуться, глядя, как Салли, сменив передник прачки на кухонный, помогает складывать салфетки причудливыми розочками. Возмущается, что у кухарок это не получается так же ловко. Просто дурной сон, который наконец-то закончился. Или нет? Ведь ее по-прежнему называют «графиней». «Ну вот, снова хмуритесь», — посетовала нянюшка. Легонько щелкнула Эстеллу по носу, совсем как раньше. Но сейчас это уже не забавляло. «В самом деле, графиня, вам непременно нужно развеяться. И не спорите, если на душе черным черно, нужно веселиться, как никогда в жизни». «Может и так», — тихо пробормотала Эстелла. Снова бросила взгляд на стол» куда уже вынесли фрукты и свежую выпечку, сделанную на скорую руку. В воздухе разлился аромат ванили и курицы, и меда. Эстелла смяла попавшую под руку салфетку. «А кто о празднике распорядился? Вы же не сами это все придумали?» «Почему же не сами?» – спросила нянюшка с обиженным видом. «Очень даже сами. А графиня разрешила, матушка ваша. Сказала, сегодня можно». Она вдруг замолчала, в растерянности почесала затылок. «Но теперь же графиня?» «Да, теперь я графиня», — Эстелла одобрительно кивнула. «И впредь попрошу о таких вещах советоваться со мной», — нянюшка вздохнула. «Значит, отменяем все». Эстелла почти уже сказала «конечно», но в последний момент заметила, как во двор изящной степенной походкой зашла графиня. «Бывшая» но вряд ли она сама с этим согласна. А называть ее «мамой» в собственных мыслях не согласна была Эстелла. Идея пришла в голову мгновенно. «Нет, все в порядке. Продолжайте». Нянюшка от этого ответа просияла и поспешно, насколько могла, засеменила к дальнему столу, попутно раздавая указания. Будто бы боялась, что новая хозяйка передумает. «Мама!» Эстелла просочилась сквозь толпу поближе к еще недавно самому близкому человеку. «Ты решила присоединиться к празднику?» зайти до простых смертных, которым дела нет до высших замыслов», добавила она мысленно. «Которые просто хотят быть счастливыми. Пусть даже это счастье будет недолгим». «Вовсе нет». Графиня взяла Эстеллу под руку, отвела в сторону. «И тебе не советую». Не стоит водить дружбу с теми, кто ниже тебя по статусу. «Вот, значит, как», — картинно удивилась Эстелла. «Я запомню. А это только дружба касается, или...» Договаривать она не стала. Графиня, судя по тому, как нахмурилась, все верно поняла. «Идем». Графиня указала на приподнятую над землей веранду, где заплетенным столиком уже сидел граф. Заметив их приближение... Он кивнул в знак приветствия. «Отпразднуем воссоединение в семейном кругу». «Смешно. Очень. Только вот графиня, похоже, говорила это всерьез. Семейном. После всего, чего пришлось натерпеться, Эстелла едва не влепила ей пощечину. Удержалась каким-то чудом, вспомнив о своем плане. Придется быть хладнокровной, чтобы все не испортить. Слишком многое от этого зависит». «Только мы трое?» – спросила Эстелла, присаживаясь за столик, где папа граф разливал по бокалам ярко-синий коктейль. «Но ведь теперь наша семья немного больше, чем была». Она огляделась по сторонам в надежде, что Милоун тоже где-то рядом, убедиться, что с ним все в порядке. От воспоминания о списке приговоренных в руках Илая стало трудно дышать. Но его не оказалось рядом, когда это так нужно. Принял тот маленький, разыгранный для его же спасения, спектакль с супружеским поцелуем всерьез. Тогда, быть может, еще не поздно попросить прощения, объяснить, а что именно объяснить. Подходящих слов в голову не приходило, да и сказать их все равно было некому. Эстелла разочарованно вздохнула. Только теперь, сквозь пелену собственных мыслей, услышала слова графини. «А кого ты хотела бы здесь видеть?» «Вроде бы невинное любопытство. Самый обычный вопрос. Если бы только задан он был кем-то другим. Если бы оба они не смотрели сейчас так пристально на Эстеллу в ожидании ответа». «Мужа моего, конечно. Кого же еще?» Эстелла лучезарно улыбнулась. «Насколько вообще могла это сделать?» Он теперь тоже моя семья, а у вас есть и другие варианты? Родители переглянулись, и она тут же пожалела о том, что вообще завела этот разговор. Думается, это у тебя они есть, ответил граф, потягивая коктейль через соломинку, «Сомневаюсь, что меньше, чем за успела соскучиться по мужу. Хотя вы и выглядели очень увлеченными друг другом. Они не поверили, стучала в висках. Ни на миг не поверили. «Придется теперь постараться и быть более убедительной». Эстелла смущенно опустила взгляд. «Я же вышла замуж, как вы хотели. Разве остальное так важно?» «Важно, если продолжаешь искать взглядом другого». Напевный тон графини больше не успокаивал. «Просто хотела убедиться...» Эстелла запнулась, подбирая правильные слова. «Что вы его простили?» А мы и не простили. Слова графа придавили к стулу булыжникам и разом вышибли дух. Эстелле не сразу удалось произнести. «Это была ошибка». Каждое слово давалось с трудом. «Вас не было. Почему вас не было? Одну меня оставили. Потерялась совсем, испугалась. А он...» «А он воспользовался», — продолжил за Эстеллу граф, на что она тут же замотала головой. «Нет, не то, совсем не то». «Поддержал. Помог землю под ногами почувствовать снова. Только и всего. Нельзя его наказывать в благодарность. Несправедливо совсем». «Ты права». На удивление быстро согласился граф. «Это была ошибка, и вы оба ее исправили, поступив как полагается. Этот мальчишка тебе совсем не пара. Ты отлично это знаешь, и он тоже». Он договорил, и Эстелле послышалось отчетливое «но» которое должно последовать. «Вы все равно не готовы простить», — с неожиданным для себя вызовом проговорила она. «Продолжаете держать его около себя на привязи, как ручного вороненка. Даже у горуши свободы больше, чем... чем у нас». Эстелла отвернулась, не сумев сдержать беззвучный всхлип. «Мы должны быть уверены, что подобное не повторится». Граф отчитывал ее, будто маленького ребенка. «Не скажу, что тебе не доверяем, но хотим защитить впредь от необдуманных поступков, сделать тебя достойной графини, который теперь носишь». Стеклянные стены веранды сдавили со всех сторон, не позволяя ни пошевелиться, ни вздохнуть. «Зачем?» Собственный вопрос Эстелла едва смогла расслышать. «Вы и так уже связали меня клятвой. Разве этого недостаточно?» «Увы». Граф покачал головой с укором. «Любую клятву можно нарушить. Твой друг тому пример». Стены сдавили еще сильнее. «А если я вам докажу?» — выпалила Эстелла. Опомнилась тут же, но сказанного не вернешь. «Докажу, что этого не повторится. Тогда вы оставите его в покое. Тебе нужно не нас в этом убедить». Ладонь графини легла Эстелле на плечо. «Прежде всего себя саму». «Я поняла вас». Эстелла поднялась из-за стола, опрокинув на пол бокал со всем его содержимым. Уже открыв дверь в дом, обернулась и добавила. «Я думала, потерять вас было худшим, что могло случиться. Но вы вернулись, чтобы сделать мою жизнь невыносимой». Она хлопнула дверью и, не сделав и пары шагов, опустилась на пол. «Будет нас проклинать!» Послышался из-за стены голос той, кого Эстелла когда-то называла «матерью». «Да самой своей смерти не простит нам этого». «Она не первая и вряд ли последняя», — возразил граф. «Всем нам приходится чем-то жертвовать. Уж ты-то должна это понимать». Эстелла пожалела, что не находится сейчас по ту сторону двери. До чего же хотелось плюнуть им обоим прямо в лицо. «Настоящие леди так не поступают». — заметил ехидный внутренний голос. — Да, не поступают. Настоящие леди без лишних вопросов исполняют волю родителей. Любят тех, кого им полагается любить. Как же от этого тошно! Ноги сами привели Эстеллу на маленький балкончик под крышей. Секретный уголок дома, едва ли не единственный, откуда можно было наблюдать за происходящим внизу и оставаться незамеченной. От раздавшегося в центре двора громкого хлопка Эстелла вздрогнула. Вверх взметнулись и погасли цветные искры фейерверка. Такие яркие, что были отлично видны даже при дневном свете. Еще и еще раз. Порыв ветра донес до Эстеллы едва уловимый запах гарри. Но находящимся внизу он, похоже, ничуть не мешал. Взвизги подпрыгивающих в восторге детей, восхищенные вздохи служанок, хоть и не были слышны сквозь грохот, но отлично читались на лицах. Шипение, будто от закипающего чайника, розоватый дым пополз по траве, а спустя несколько мгновений и столы, и слуги, и трава оказались усыпаны чем-то сверкающим на солнце, напоминающим снег. Они действительно радовались все слуги, свадьбе или возвращению прежних хозяев, или всему вместе, сложно было определить. Одно Эстелле было ясно. Таким живым она не видела дом с тех времен, когда родители в последний раз проводили здесь бау. И еще никогда она не чувствовала себя настолько мертвой внутри, даже на прощании с родителями. Когда за спиной послышались знакомые шаги, Эстелла не пошевелилась. Продолжила смотреть в одну точку, уже почти ничего не различая. «Нам нельзя больше видеться», – произнесла она бесцветным голосом. Шаги остановились у выхода на балкон. «Неужели муж запрещает? Он настолько в тебе не уверен? Или в себе?» Эстелла заставила себя не оборачиваться. Слишком больно было бы взглянуть Милоуну в глаза. «Он тоже. Просто...» Она обхватила себя за плечи, изо всех сил пытаясь не дрожать. Нужно казаться твердой и непреклонной. Ради них обоих нужно. «Просто уходи. Видеть тебя больше не желаю». «Так нельзя видеться или не желаешь видеть?» — поинтересовался Милоун. «Это немножко разные вещи». Эстелла почувствовала, что начинает закипать. «Зачем он это делает?» «Знает же прекрасно, по какому тонкому льду ходит, но все равно продолжает. Утонет, она будет считать себя виноватой». «Если отвечу, уйдешь?» Эстелла неотрывно всматривалась в вглубь коридора. От мысли, что там, в темноте, может кто-то стоять и слушать их разговор, перехватило дыхание. «Смотря каким будет ответ». «А Мелоуну все это будто бы казалось игрой». Не успела Эстелла сказать и слова, как он потянул ее за руку внутрь дома. Она только взвизгнула и тут же оказалась прижатой спиной к холодной каменной стене. «Скажи мне это в лицо», — прошептал милоон наклонившись совсем близко. «Скажи, что думаешь на самом деле? Если продолжишь в том же духе, тебя убьют, вот что я думаю», — чуть не выпалила Эстелла. «Но ты сам прекрасно об этом знаешь». Она распрямила плечи, заставила себя усмехнуться. «Ты правда надеялся, что у нас могло что-то получиться? Всего лишь безродный воришка, ты мне не пара». Каждое слово отдавалось болью глубоко внутри. Он сам ее вынуждает. Сам, сам виноват, что приходится выдумывать причины. Может, хоть это сработает. Заставит перестать рисковать попусту. «Тогда ты так не считала?» милоун ухватил ее за подбородок, не давая отвернуться. Разозлил этим еще сильнее. «Мне просто развлечься хотелось!» Презрительно фыркнула Эстелла. «Теперь я замужняя графиня, с твоей, между прочим, помощью. Узнала Элая ближе, и знаешь что? Он во всем лучше тебя. Я такой дурой была, что не понимала этого». И договорить она не смогла, потому что Милоун закрыл ей рот ладонью. «Так уж и во всем!» Горячее дыхание над ухом почти обжигало. Она крепко зажмурилась, кивнула. Милоун убрал ладонь, но Эстелла не смогла заставить себя ни шевельнуться, ни даже открыть глаза. Прислушалась, надеясь и вместе с этим боясь больше всего на свете, что услышит удаляющиеся шаги. «Так будет лучше». «Он тебе угрожал, да?» От этого неожиданного вопроса Эстелла распахнула глаза. Разглядеть стоящего в тени милоуна не удалось, потому она просто мотнула головой. «Нет, конечно. Как ты мог такое подумать?» «Не он и не мне вовсе», — добавила она мысленно. милоун фыркнул. «Значит, он и правда лучше, чем я считал». «Может, мне просто нужно хорошенько к нему приглядеться?» От этой мысли стало жутко противно. И от самой себя, из-за того, что вообще допустила эту мысль. «А чего ты ждал, когда выдавал меня за него замуж?» Милоун отпрянул, будто от пощечины. «Действительно, чего? Чудо, наверное? Только чудес не бывает. Не со мной уж точно. Особенно, если довериться тому, что нашептывает ворон». — Что? — Эстелле показалось, что она ослышалась. — Хочешь сказать? — Ну да. Это странно, — Мелоун почесал затылок. — Может, мне это и почудилось просто. Я вообще немного не в себе был. Эстелла оживилась. Любопытство мигом прогнало прочь все тягостные мысли. — А может и нет. Что он тебе сказал? — Вдруг Гаруш единственный знает, как избавиться от этого кошмара. — «Вдруг есть еще хотя бы маленький лучик надежды?» «Вот сейчас об этом думаю. Чушь полная!» — протянул Милоун. «А тогда правильным казалось. Клятву выполнишь — справедливости свершиться поможешь. Не выполнишь — себя погубишь и ту, кто дороже всех». Внутри будто что-то оборвалось от этих слов. Чудес и правда не бывает. Теперь она убедилась окончательно. «Тогда ты все сделал правильно», — произнесла Эстелла со всей твердостью, на которую была сейчас способна. «Теперь поступи так же правильно. Уходи. Лучше нам больше не видеться наедине. И вообще пореже встречаться». Милоун пожал плечами и ответил, не раздумывая ни секунды. «Как прикажете, графиня?» До того поспешно согласился, что стало обидно до слез если бы только она была в состоянии плакать. Вместо этого смогла только беззвучно всхлипнуть, провожая взглядом его удаляющийся силуэт. Еще шага три, и совсем скроется из виду. Два шага. «Постой!» — вырвалась прежде, чем она до боли прикусила губу. Во рту остался сладковато-соленый привкус. Она еще не успела произнести это единственное слово — А Милоун уже развернулся. «Не ожидал, что продержишься так долго». Он подошел, ухватил Эстеллу за подбородок. «Уже почти поверил, что ты это всерьез». Эстелла шмыгнула носом. «Я и сама, почти». Милоун провел ладонью по ее щеке, прижал к себе крепко-крепко. Прошептал на ухо. «Больше никому тебя не отдам. Тебе нужно убедить себя саму», прозвучал в голове мамин голос отмахнуться от которого было невозможно. «Не обещай того, что не сможешь выполнить». Она попыталась отстраниться, но Милоун продолжал удерживать ее за талию. Покачал головой. «Это не должно так закончиться». «Вот именно», — хотела возразить Эстелла. «Так просто их в покое не оставят. Может, даже сейчас». Мысль была прервана на полусловие долгим поцелуем. Таким отчаянным, будто в последний раз. У Эстеллы закружилась голова. «Немедленно потребуй его прекратить!» — кричали остатки здравого смысла, но она их почти не слышала. Закрыла глаза и позволила себе поддаться ощущениям свободного падения в пропасть. Когда снова удалось сделать вдох, Эстелла ощутила досаду. Слишком быстро прервался полет. Все еще считаешь, что он лучше? Вкрадчиво поинтересовался Милоун, расцепляя объятия. И совсем не смешно! Несмотря на сказанное, Эстелла мечтательно улыбнулась, тут же отдернула себя. Он обо всем узнает. Они узнают. Милоун прижал палец к ее губам: Нужно только протянуть еще 10 дней. Ты же помнишь, что мы собирались сделать. Не передумала? «Нет, но разве теперь это возможно?» Свадьба, возвращение родителей, слишком многое заставило напрочь позабыть о прежних планах вывести Илая на чистую воду при всех, открыть правду о том, чем занимается ее жених. Нет, уже муж. И это сильно все осложняет. Да и не только это. «Конечно, возможно, если ты по-прежнему хочешь», — подбодрил Милоун. «Обхватил ее ладони своими лихорадочно горячими? Или все дело в том, что у нее самой руки заледенели?» «Но ведь никакой передачи наследства не будет, раз они живы!» Стала объяснять Эстелла и запнулась. Уверенность Милоуна заставила усомниться то ли в его здравомыслии, то ли в своем собственном. «Как мы теперь всех соберем, не вызвав подозрения?» Милоун покачал головой. «Вспомни, что было сказано на свадьбе». «Меньше всего хотелось этого». Эстелла поморщилась. «О чем ты?» «Все очень просто. Твои родители отказались от титула, передали вам... нам все дела. Чем не повод устроить шикарную церемонию?» Прозвучало настолько заманчиво, что Эстелла на миг позабыла, насколько опасна эта затея. Хотела бы не вспоминать еще дольше, да только шум веселья во дворе не позволил. Эстелла кивнула и проговорила медленно, взвешивая каждое слово. — Ладно, но ты должен кое-что пообещать. — Я должна быть уверена, что ты того стоишь, — мысленно продолжила она. «Если ошиблась, если родители правы, а она зря рискнет благополучием всех тех, кто сейчас там, внизу, так за нее радуется, если позволит тьме накрыть все вокруг из-за собственной прихоти...» «И что же?» — милоун с интересом прищурился. «Ты не станешь ревновать. Что бы ни происходило, в ближайшие десять дней сделаешь вид, будто не замечаешь этого». Мелоун нахмурился и не спешил отвечать. Сейчас откажется, непременно откажется, как же иначе. Скажет, что и речи об этом быть не может. Вместо этого он тяжело вздохнул. Понятия не имею, что ты задумала, но мне совсем не понравится. Правильно понимаю. Эстелла кивнула: Считай это своей платой, если хочешь меня добиться. Так быстро привыкла к роли графини. Милоун скептически хмыкнул. Снова помедлил ровно столько, чтобы Эстелла успела пожалеть о сказанном. «Не могу тебе этого пообещать, но постараюсь». «Правильный ответ». Сдержать довольную улыбку оказалось слишком сложно. «Если бы ты не сомневался, не поверила бы». Она прижалась лбом к колбу Мелоуна и, чуть помолчав, добавила. «Еще одно». «Пока все не закончится, нужно держаться друг от друга подальше. И вот это ты точно должен выполнить!» Мелоун кивнул, и, будто в подтверждении его согласия, на улице раздался новый залп салюта. Громкий, намного громче остальных. Радостные возгласы сменились испуганными. «Ты тоже это слышал?» Эстелла не была уверена, хочет ли ответа. Да он и не нужен был, достаточно оказалось того, как Милоун, вытаращив глаза, смотрит в окно. Она проследила за его взглядом и почувствовала, что сердце пропустило удар. Снова багровая туча, прямо над их домом. Не успев ничего подумать, Эстелла обнаружила, что уже стоит на балконе. Крепко, до боли в пальцах, вцепилась в поручень. Внизу слуги поспешно тушили вспыхнувшую от взорвавшегося фейерверка скатерть на столе. Кто-то из парней посмеивался над размахивающей руками Салли. Никто из них не замечал тучу, которая опустилась ниже, окутала террасу, где каких-то пятнадцать минут назад обедала Эстелла с родителями. Может, они и сейчас там сидят? Издалека не разглядеть. «Что это такое?» Пригнувшись, Милоун осторожно выглянул на улицу. Туча рассеялась так же быстро, как появилась. Только черная точка, в которой угадывался птичий силуэт, кружила в вышине над домом. «Это значит, мне придется помириться с родителями. Пора заставить их рассказать правду».